Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакивали из-за стола. Я... Высвистывал Марса и ловил нежные взгляды публики. «Где тут?» Оба грызлись на чистоту, стукались головами о железные ножки стульев и Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал со стервенением, желая оставить за собой последний удар, и Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами, вызванные Воя матросов, рыжий гигант и маленький черненький матросик. Наконец, швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопса утащила фрейлин на перевязку. Марса, поволок я за шиворот по дороге, наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать. Вот видите, хм, опять история того. Очень жаль, но я буду просить того. В ганге его того. На нижней палубе у трюма матросы скалят зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как Фрейлин оттаскивала Тузика за хвост. Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлету и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить. Это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и по тентам жарко, веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена. Насмерть чёрненькую-то загрыз, вот на тонких ножках-то бегала, курносенькая-то, — говорит мужичок. В море чай выкинули, выкинули. А только вот с полчаса тут пробегала весёлая такая. Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса. Матросы смотрели на него как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствие швабры, воспоминания о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича, огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее. Мальчонки-то сказывали «ножку прогрыз». Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму, бедный Марс его обвинили во всех преступлениях. Не радовало покойное море и игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлин поминутно отзывает девчушек, а мамаша с ларнетом койлечит испуганно вилле. К этому надо добавить, что собаки раслевоженные марсом нет нет, да и повою. А самой либа ехали, не выли. А ваш всех взгомозил, — жаловался старичок. Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах. Не последовать ли и мне их примеру? Спускаюсь каютам и волоку за шиворот упрямящегося Марса. Спуск вниз не входит его расчеты. Играют в казаки-разбойники, и парнишка с продранным чулком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозится выкинуть ее в море. Марс рвется, Фрейлин кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит. «Иди же, черт тебя возьми!» «Поощряю я Марса». Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой, должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами. Задалась собачка. Спускаемся в отделение кают, Делаем шага три и вдруг пожалуйте. Согнувшись, три погибели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 свежим морским ветерком. Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко схрапывает надо мной, и должно быть толстяк. Угромый господин тоже спит и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо.